Часть 4. Дни шли, а Линду так и не выпустили из больницы. Я всё так же работал грузчиком, получая за это небольшие деньги. Иногда мне разрешали навещать больную, и мы гуляли в больничном парке. Лицо девушки было бледным. Лекарства, которые ей приходилось принимать по несколько раз в день, пагубно повлияли на цвет её кожи. Щеки впали, глаза утратили блеск, но Линда оставалась всё такой же очаровательной. А главное, она писала картины. Мисс Бейкер приносила ей чистые холсты, которые в миг покрывались красками, но картины эти отличались от той, что я видел у нее дома. Не было быстрого цветов и оттенков, полутеней и переливов, лишь мрачные примитивные фигуры. Очень часто тела людей походили на высохшие мумии, на злых духов в каких-то лохмотьях, которые так и наравяют выпрыгнуть из ниоткуда и вцепиться в тебя гнилыми зубами. но несмотря на это перемен в характере больной не было. Это была Линда, которую я впервые встретил и повел в ресторан. Скромная, добродушная и отзывчивая, будто за эти недели ничего и не произошло. Возможно, она притворялась такой, скрывая свои страдания и переживания, а возможно и нет. Кто знает? Но однажды меня к Линде не пустили. Как оказалось, у нее случился еще один приступ. И ее перевели в другое отделение. Впредь нам запретили гулять и видеться, но я писал девушке письма, а она отвечала. На обратной стороне конверта она рисовала карандашом мои карикатурные портреты. Я замечал, что с каждым новым письмом линии на рисунке все больше размываются, а штрихи становятся более грубыми. Видимо, таблетки постепенно отравляли ее организм, и она угасала, теряя последние силы. Всё это время я пребывал в неведении. Клинди пускали лишь родственников, так что с ней постоянно сидела мать. Хотя мы с Линдой и говорили о помолвке, я не являлся членом её семьи. Мне приходилось долгие часы караулить у дверей больницы, дожидаясь госпожи Беккер, и мы перекидывались с ней парой слов. Она повторяла, что состояние больной нормализуется, и вскоре дочь выпишут. Линду выпустили из больницы через месяц после начала заточения, и она долгое время приходила в себя, набираясь сил. Я всегда заставал её в постели, часто спящую. К ней то и дело заходили врачи, чтобы осмотреть и измерить температуру. Как только она выздоровела и её щёки вновь окрасились румянцем, мы обвенчались. Кольца нам подарила мать Линды. Мне массивный мужской перстень, моей невесте тонкое кольцо с крохотными рубинами, изумрудами и аметистами. Тогда мы с Линдой и поцеловались в первый раз, со дня её помешательства. Я не решился переехать к ней или пригласить её в свой дом. Я называл себя перелётной птицей, постоянно занятой и в разъездах. Поэтому мне не пришлось лгать, описывая моё скудное жилище как хоромы. Удивительно, но за всё это время меня так и не раскусили. Новыеспечённые родственники считали меня богачом, и я боялся, что большая и дружная семья Линды явится ко мне, чтобы выклянчить хоть какие-то деньги. Но госпожа Беккер была человеком обеспеченным, а главное гордым, так что запретила всем подкаллимничать и вымогать. Однако повеса и хитрец по имени Гарольд Беккер, приходившийся моей избраннице двоюродным братом, игнорировал этот запрет. Сразу же после нашей помолвки он начал часто навещать Линду, по его словам, лишь из добрых родственных побуждений. Проснулся во мне зов крови, люблю я вас всех, говорил он, поправляя проходившуюся шляпу. На самом деле этот Праныра дожидался меня, пытаясь ввязать в очередную авантюру. Уймись, Гарольд, мало тебе неудач, ты хочешь и других обанкротить? – спросила Линда с укором, посмотрев на брата. Мне всего-то нужен стартовый капитал, вот и все, невинно потупив глаза, ответил Гарольд. И что на этот раз? Механические бритвы. Это не успел он договорить, как внезапно в комнате появилась госпожа Беккер. Она взяла его за шкирку и вытолкала за порог. Ох уж этот черт! Вечно лезет со своими проектами. Мы рассмеялись. Зря вы с ним так не по-человечески, сказал я. Вы и мужчина с широкой душой, господин Черный, но, как и все молодые люди, наивны. Запомните, таких как вы всегда будут окружать прохиндеи вроде Гарольда. Они готовы нести всякую чушь, лишь бы заполучить крону. Может быть, он и вправду хотел открыть свое предприятие – завод по изготовлению механических бритв. Ха-ха, Гарольд, ты не такое придумает, коль деньги нужны. Механическая бритва, электроверетено. Один раз мой близкий друг, обладающий отнюдь не толстым кошельком, но скудным умишкой, повёлся на сказки Гарольда и выделил небольшую, ну, чисто символическую сумму. После этого мой племянничек пропал на целую неделю, а вернулся с долгами, лицо красное как помидор, под глазами мешки, а изо рта несёт перегаром. Своей работой нет, вот и побирается у богатых людей. Но ведь я всего лишь сноб, и вымогательство Гаррелда меня никак не касается, подумал я. Но выслушав мать Линды, я обещал вести себя осмотрительно. У нас завязался разговор о предпринимательстве. Госпожа Беккер оказалась человеком сведущим и в торговле, и в финансах. Она чуть было не разоблачила меня, задав несколько каверзных вопросов. Я отвечал по наитию, опираясь на логику и опыт, но, видимо, она осталась при своём мнении. что я сын магната, получивший в наследство горы денег и имеющий понятие, как вложить их в дело, чтобы в следующий раз не спасовать перед госпожой Беккер, я решил почитать что-нибудь связанное с предпринимательством, а заодно повысить свой культурный уровень. Я взял из библиотеки пособие по основам экономической науки и два тома Гюго, и всё свободное от работы время проводил за книгами, и результат не заставил себя ждать. За бесконечным потоком тарискучих фраз, за которыми скрывалась пустота, мой истинный облик стирался и рождался новый чёрный миллионер, талантливый предприниматель. Миром правят актёры, те люди, которые умеют в нужный момент сыграть нужную сцену, представить на суд зрителей своё фальшивое я. Мой нынешний образ был одобрен окружающими, и я умело пользовался этим. Прошёл год. В то время в нашей жизни было много светлых моментов. Тогда Линд дописала чудесные картины, пейзажи и натюрморты, где краски переливались всеми цветами оперения африканских попугаев. Случалась к нам в дверь стучалась беда. Ушел в лучший мир пра дит Линды, и ее полотна покрылись темными, увядающими цветами, олицетворяющими смерть. Вечерами мы встречались, а днем я все так же работал грузчиком и откладывал скромные суммы. Линда постоянно говорила о поездке по Европе. Она мечтала о путешествии по лучшим местам Италии, Испании и Греции, но я не соглашался на турне, оправдываясь тем, что состояние моих дел неважное, и всё может рухнуть без моего надзора. Это останавливало Линду, а у меня появилось довольно надёжное прикрытие, если меня попытаются раскрыть. Ведь в любой момент я мог объявить себя банкротом. сняв с себя все обязательства и освободившись от фальшивого образа. Время от времени меня посещали праныры, подобные Гарольду, но я холодно им отказывал. Моя маска постепенно менялась. Из богатого наивного недросля я превращался в меркантильного свободного дельца. Госпожа Беккер подметила это и стала относиться ко мне как к коллеге и партнеру. Я вдоль и поперек изучил три учебника по экономической науке. И теперь уже мог вступать в беседу словно король бирж и мануфактур. Слушая истории госпожи Беккер, я будто на его переживал кризисы, взлёты и падения. Она так точно и ясно передавала свои мысли, что мне хотелось самому заняться настоящим, не выдуманным бизнесом. Была в её рассказах своя романтика, какой-то азарт, искра, из которой разгорелся мой интерес к предпринимательству. Но мне казалось, будто судьба наложила на мои амбиции табу. Заклейми в кастой простолюдинов. А как обстоят твои дела? Спрашивала меня госпожа Беккер. Надеюсь, твои накопления приумножаются? Мы сидели в уютном кафе на окраине Праги. За окном щебетали птицы, и ветер ши катал моё лицо через открытое окно. Не совсем, ответил я. Капитал растет не так быстро, как хотелось бы. Я постоянно вижу тебя в новых костюмах. Ты совсем не похож на человека, у которого финансовые трудности. Линда постоянно рассказывает мне про ваши вечерние рандывы и походы в дорогие рестораны. Признайся, тебе надоели проныры вроде Гаррелда, поэтому ты хочешь утаить от меня свой успех. Не переживай, я позабочусь о том, чтобы тебя больше не беспокоили бездельники и плуты. Ах, если бы госпожа Беккер знала, через какие трудности я прохожу каждый день ради той бутафории, которую она принимает за успех. Я уже научился отказывать проходимцам. Они перестали меня волновать. Не беспокойтесь за мои дела, я просто ищу новые источники дохода. Правильно, образованный человек не должен сидеть без дела, даже если он уже богат. Праздность у дел нищих. Просто начни, ты и сам не заметишь, как новые деньги потекут в твой карман. Ах, если бы всё было так просто. Я едва сводил концы с концами, ведь все силы и деньги уходили на поддержание образа богача. Моё театральное представление завело меня в тупик. Может, стоит признаться хотя бы избраннице? Она наверняка поймёт меня, но её семейство не потерпит человека, который нагло врал им с самого начала, притвориться банкротом, но и предпринимательний удачник едва ли устроит их. Что же делать? Я попал в замкнутый круг собственной лжи и никак не мог найти выход. Любые старания были обречены на провал. И всё же я начал размышлять. Пусть у меня нет образования, и я не могу работать никем, кроме как подмастерьем или грузчиком, пусть мои знания отрывочны, лишь из книг и рассказов отца, но у меня есть довольно приличный опыт работы с деревом. К чему таскать тяжёлые тюки, если можно устроиться плотником и зарабатывать вдвое больше? Так я и сделал. Когда я показал свои умения, работодатель пришёл в восторг. Ещё бы С детства я привык расправляться с гнилыми пнями доревцами, да а тут надо было обрабатывать свежие и почти готовые доски. В общем, взяли меня, и я работал лучше и быстрее всех. В оставшееся время я брал нужные инструменты, вытачивал и выпиливал из оставшихся деревяшек узоры и всякую живность: птичек, собачек, кошечек. Начальник сразу это приметил и за дополнительную плату предложил превращать мебель в произведение искусства. приходили заказы, и я украшал шкафы и комоды завитками и разными фигурками. За хорошей профессией последовал неплохой заработок, появилась возможность водить Линду в самые дорогие рестораны. Но более Линда пить не решалась, обходила стороной вино и ликёр, боясь повторения приступа. Однако к концу одного вечера сила воли дала слабину, и жажда заставила её опрокинуть бокал светлого вина. Была уже глубокая ночь, когда я провожал девушку до дома, и всю дорогу она жаловалась на усталость, причитала, что её картины не снискали популярности, и теперь руки и совсем опускаются. Всеми действиями и словами она намекала, что хочет побыть одна, остаться в размышлениях, что сегодня мне не стоит заходить к ней. Я отнёсся к этому с уважением, не стал навязываться и отправился домой. До моей квартиры, которую я снял вместо комнаты, было не менее получаса езды. Но на улице не было никакого транспорта, а пешком это расстояние можно было бы пройти за полтора часа. Судьба, чтобы окончательно выбить меня из колеи, послала ливень. Крупные тяжёлые капли больно били по непокрытой голове. Ещё 5 минут я стоял на улице в ожидании спасения, но дождь хлынул с двойной силой. Как бы я этого ни хотел, Придется переждать не погоду Улинды. Дверь в квартиру была приоткрыта, как будто кто-то ожидал визита. Я подумал, что ждут меня, и быстро шагнул за порог. То, что я увидел, изменило всю мою жизнь. Моя жена стояла у Мальбета и запачканными кармином руками водила по холсту, оставляя отпечатки своих ладоней. Выглядело это ужасно. Она словно накладывала кисти на дьявольскую субстанцию. И они, растворяясь, пересекали грань потустороннего мира. Линда была страшно возбуждена. Сейчас она уткнётся лицом в своё творение, и её утянет на другую сторону, на сторону тех мертвецов и кадавров, что она рисовала в больнице. Я увидел раскрытый шкаф. Там неаккуратной стопкой лежали картины. Но это были не пейзажи, не портреты, а нечто чуждое, хаотичная мазня, смесь красок всех цветов. Я заметил следы ладоней, смазанные, с вмятинами от ногтей и диких ударов. Те холсты, что лежали в самом низу, были так старые, что краска на них облупилась и потеряла цвет. Теперь всё стало ясно. Нет, это было не единичное помешательство, не внезапная потеря рассудка, а настоящий психоз. И ни алкоголь, ни скачки давления не были в этом повинны. Угроза шла изнутри, из сознания Линды. Сколько же лет она была одержима бесами, раз ины её картины успели истлеть. 5 лет, 10, а может, с детства. Меня сковывал страх. Я боялся к ней даже приблизиться и наблюдал за её действиями из коридора. Внезапно девушку сотрясли конвульсии, и она стала издавать нечленораздельные звуки. Началось. Холст получал удар за ударом раскрытыми ладонями и кулаками, затем последовали пинки, И вот сильным ударом ноги Линда впечатала полотно прямо в стену. Я собрался с духом и, вбежав в комнату, крепко обхватил её руками. Она визжала, дёргалась, брыкалась. Мне удалось повалить её, и мы стали кататься по полу. Но вскоре я обездвижил девушку, подмяв под себя и попытался её вразумить. Линда, очнись, прошу тебя. Мои слова подействовали. Её дыхание успокоилось, в глазах появились проблески разума. Ну что ты вытворяешь? крикнул я и удивился своему голосу. Он был похож на звериный рык. Я я её веки сомкнулись, и она потеряла сознание. В отража от внутреннего напряжения я уложил Линду на диван и укрыл шалью. Я заметил, что она уже спит. Так спокойно и тихо она дышала. Странно. Словно не было никакой борьбы с бесами и со мной, а был вечерний чай. Музыка да задушевная беседа. Как я узнал позже, именно в эту ночь от сердечного приступа скончалась госпожа Беккер. Смерть пришла на час, когда Линда потеряла сознание. Это обстоятельство заставляло задуматься. Казалось, между матерью и дочерью существовала духовная связь, и они чувствовали любое изменение в состоянии друг друга. Признаюсь, после этого случая я запел. Сцена одержимости прочно засела у меня в голове, и пришлось взять отпуск, чтобы вернуться к нормальному образу жизни. Я начал креститься и даже стал ходить в церковь. От Линды приходили редкие вести, но я их не ждал. Я любил её и боялся. Так упиваются обжигающе крепкой настойкой, зная, что потом будут мучиться от боли в гортани. Я пытался представить Линду в светлом образе хранительницы очага и художницы. Художницы Создательницы диких картин зла не может быть. В этом нет ее вины. Незримые бесы решили опорочить ее чистый дух. Погруженный в такие мысли, я часами сидел в кресле и опорожнял одну за другой рюмки с крепкой настойкой. Приходило легкое забвение, видения отступали и давали уснуть. Но утром возвращались. Мне было не до работы, и я трудился, спустя рукава. Чтение праздных книг приостановил, а учебники вовсе забросил. К чему мне экономическая наука, если собеседника уже нет в живых? Госпожа Беккер, несмотря на свою силу и несгибаемость, она всегда оставалась матерью, любящей и всё понимающей матерью, которая будет бороться за своего ребёнка до конца. И вот её не стало. Она исчезла, как и яркий образ Линды. Бывало у тебя такое, Ярослав? Внезапно обратился ко мне лесничий. Всё твоё ожидание рушится, а ты, ошеломлённый ужасными новостями, остаёшься совсем один, один оденёшенник. Не припомню. В последнее время есть люди, которые хотят мне добра. Мой дядя, его друг, им удалось вдохнуть в меня новые силы, надеясь, что смогу оплатить им тем же, лишь бы я опомнился от потрясения через пару дней. Перебил меня лесник, будто и не ждал ответа на свой вопрос. К тому времени я запустил работу, отказался от некоторых заказов, зарплату мне снизили, а смену сократили в полтора раза. Начальник причитал, что такой полезный работник, как я, совсем разленился, превратился в варёный овощ. Я это понимал и попытался вновь заслужить его доверие. Порой я просиживал на рабочем месте до позднего вечера, стал брать дополнительные смены. Однажды к нам зашёл статный, хорошо одетый молодой человек. Он попросил вырезать льва. Я прослал мастерам художественной резьбы, и этот кропотливый труд доверили мне. Взамен пообещали щедрое вознаграждение и, возможно, повышение. Нужно было вырезать фигурку высотой 30 см и такой же длины. Мне ещё никогда не приходилось выполнять работу с такой точностью. Заказчик добавил, что фигурка должна быть из палисандра. У палисандра древесина розово-бордового цвета. С сырьём везли прямиком из Бразилии, из жаркой, необычной страны. Я приступил к работе и удивился лёгкости, с какой надфиль входил в дерево, словно ложка в маргарин. Несколько движений, и часть заготовки превратилась в туловище льва. Дошла очередь до морды, и тут начались трудности. Раньше я вырезал фигурки только знакомых мне животных, которые всегда были перед моими глазами. Конечно, я видел царя зверей на картинках, но мне надо было изобразить морду льва так, чтобы он стал точной копией из живого зверя. Как этого добиться? Я поспешил в зоопарк и долго ходил вокруг вольеров, глядел на павлинов, волков и медведей. Меня смешили мартышки и шимпанзе, играющие в свои потешные игры, визжащие и перепрыгивающие с ветки на ветку. Но моё веселье улетучилось, когда я добрался до клетки со львом. В жизни не видел я такого мощного, атлетически сложенного животного. Вид у него был гордый, даже надменный, но неприязнью в его глазах я не заметил. Зверь казалось вполне доволен своей жизнью за прутьями и волнует его лишь вовремя поданый ему кусок мяса. Я сделал несколько набросков с живой натуры. Кроме того, морда льва так поразила меня, что надолго запечатлелось в моей памяти. Поделка была закончена в тот же день. Заказчик пришёл в назначенный срок и ахнул. По его словам, он представлял себе изделие совсем по-другому, и вырезанный мной лев превзошёл все его ожидания. В его морде есть жизнь, есть характер и эмоции. Он похлопал меня по плечу и протянул деньги. При пересчёте оказалось, что к назначенной оговорённой сумме прибавилось 500 крон. Но не было ни радости, ни ликования. Я справился с работой и в тот же миг вернулся в реальность. Заслонка забвения открылась, и оголились самые сокровенные чувства. Любовь, сострадание, утрата все они мгновенно возвратились. Я вспомнил мою Линду, и её образ встал перед моими глазами. В почтовом ящике меня ждало письмо. Линда извещала, что завтра утром состоятся похороны госпожи Беккер. Сообщение было написано сухо, будто адресовано чужому человеку. Несколько строк вселили страх. Только я смирился с произошедшим, как новое известие начинает бередить незажившую рану. На похоронах присутствовало около 20 человек. Погода, вопреки печальному событию, была ясная, и солнце согревало наши траурные одеяния. Люди стояли разрозненно, лишь какая-то парочка переговаривалась чуть слышным шёпотом. Через несколько минут в ворота кладбища въехал катавалк. Четверо крепких мужчин выгрузили лакированный гроб и медленно понесли к открытой могиле. Появился священник, одетый в темную рясу. Достав молитвенник, он произнес прощальную речь и передал слово родственникам. Каждый внес свою малую лепту в церемонию, и лишь Линда молчала, не поднимая глаз. Она стояла напротив меня, сложив пальцы в замок. Гроб начали опускать, и я увидел лицо госпожи Беккер. Своим выражением оно было похоже на морду льва, которого я вырезал на днях: спокойная и уверенная, выражающая лишь смирение перед свершившимся. Казалось, что всадник апокалипсиса вошёл в её покой по желанию усопшей. И не было между ними борьбы, и не цеплялась жертва за последние колосья жизни. Клинди подошёл мужчина лицо которого показалось мне знакомым сомнения развеялись когда я увидел в его руках фигурку льва я сочувствую вашей утрате примите на память мой скромный дар этот лев как никто другой символизирует силу и достоинство отличавшие вашу мать произнёс он я так и не заговорил с линдой её потухший взгляд и нетвёрдая походка говорили о том что эта кукла держится на хлипких шарнирах и может развалиться от малейшего толчка